Лейш. Когда банка зарядится, ты наверное, пустишь луч в Вязникова, чтобы он исправился. Лейш подтянул ноги, упёрся подбородком в коленки. Нет, не буду. Боишься, что не поможет? Не в этом дело. Вот если бы он сам, без этого. Как она набралась смелости, зажмурилась и выпалила. А всё же хорошо, что он есть на свете. Лейш дёрнулся. Вязников? Почему хорошо? Ну, если бы его не было, вы бы не подрались, и тебя бы не прогнали с уроков. И мы тогда бы не встретились. Лесь, кажется, всерьёз обдумал это рассуждение. Кто его знает? Может быть, и встретились бы при других обстоятельствах. Лесь, а ты ещё возьмёшь меня в свою бухту? И Гайка обмерла в душе. Он сказал без удивления: "Ну, конечно, это теперь моя и твоя бухта". Лесь, это ты по правде? Он посмотрел на Гайку, понял, видимо, её сомнения и терзания и пообещал хорошо так, будто сестрёнке. Я тебе там ещё кое-что покажу, не только бухту. Ой, что? Из бухты есть выход на низдешний берег. На какой? Гайка опять замерла от ласковости Леси и от новой тайны. «Я это место называю безлюдные пространства. Там развалины старинных городов, как в заповеднике, только больше и гораздо интереснее. Остатки крепостей и храмов, и обсерваторий, и просто заросшие места, трава и камни. Идёшь, идёшь, а кругом только солнце да кузнечики». «И время стоит, да, как в бухте?» — прошептала Гайка. «Да». Они еще с полчаса посидели на крыше, поговорили о скором затмении и об устройстве энергонакопителя. Потом Лесь пошел провожать гайку. Цицилия Цезаревна окликнула его из калитки. «Лесечек, тебе не тяжело? Такая громадная книга!» «Значит, что же, гайки снова надрываться, да?» — огрызнулся Лесь. Тогда Цеце умилилась. «Какой ты молодец! Просто рыцарь!» Лесь поудобнее ухватил могучую книгу левой рукой. «Давай вместе понесем», — забеспокоилась Гайка. «Не», — Лесь вытянул правую руку. «Гайка, смотри, вон дом Ашотика, а его окно — пятое слева у края, четвертое снизу. Вон, зеленым занавешано, видишь?» «Подожди». «Ага, вижу». «Лесь, а почему ты свою выпрямительную систему не приспособишь, чтобы маяк на мысу мимо этого дома видеть?» «Не получается», — сопя от тяжести объяснил Лесь. «До маяка слишком близко». В системе нужны космические расстояния.